Глава двадцать Перерождение. Господин Инвер приехал утром прошлого дня, что объясняло такую наглость со стороны преступников. Появление в городе королевского дознавателя просто не могло оставить Хэмена или Брукса равнодушными. Они заволновались и постарались как можно скорее избавиться от ненужных свидетелей. От этой мысли стало неспокойно. Пусть меня не пытались остановить, но это совсем не значило, что за квартирой градоправителя не следили. Скорее всего, им просто не давали приказа вступать со мной в контакт. «Пока мы здесь разрабатываем план», — объяснил сок царящий в комнате бумажный беспредел. «И ждем прибытия основных сил». Звучало логично. Шесть человек едва ли были способны противостоять преступной организации, в которую входили командор городской стражи и один из богатейших людей Кеменска. «Надеюсь, они будут не такими, как те двое», — проворчала я, кивнув на дверь. Если уж я смогла их побить, то настоящие злодеи от них и мокрого места не оставят. «Не стоит беспокоиться», — с дружелюбной улыбкой заверил меня инвер «Это стажеры. Неизбежное зло. К сожалению, отказаться от них не было возможности». «А можно посмотреть?» Я указала на карту с пометками. Сокха и инвер переглянулись, и последний кивнул. «Почему бы и нет? Взгляните. Возможно, вы сможете увидеть что-нибудь необычное». Когда я дохромала до столика, профессор отошел в сторону, уступая мне место. Здесь отмечены адреса, названные Эльсой. сок встал рядом и указал сначала на крестики, поставленные красными чернилами, потом черными. И собственность лорда Брукса. Несколько секунд я рассматривала карту. Отелье, перед которым я познакомилась с редактором Стерн. Кафе, в котором, кажется, когда-то работала Бетси. Промышленное здание. Прикладбищенский склад. Есть подозрение, что через него избавлялись от трупов. Вероятно, госпожа Феретти также в этом замешана. Это бы объяснило ее желание контролировать все связанные с кладбищем дела, и то, как незаметно она отстранила предыдущего некроманта от дел. Поэтому Ашер оказался на кладбище. Задумчиво пробормотала я и вздрогнула, услышав рядом прерывистый вздох. Простите. Лорд Джихон покачал головой. Не стоит, все в порядке. Но, надеюсь, в скором времени я смогу увидеться с сыном. Я посмотрела на градоправителя. У Джихона-старшего и ашара было достаточно времени, чтобы примириться со случившимся. Можно было бы рискнуть. А почему бы вам не пригласить лорда Джихона в гости? Сох согласился легко. Казалось, его совсем не страшило скорое воссоединение их семьи. Тревожилась здесь только я. Предположим, господин Твитц узнал, что случилось с Ашером. Продолжила я, напряженно косясь на лорда. Но он больше не позволил себе проявить слабость и стоял рядом, отрешенно глядя на карту. Тут же поехал к его отцу. У госпожи Феретти было время сообщить о ненужном свидетеле. Устранить его вовремя они не смогли. Господин Твитц добрался до дома джихонов, но поговорить с хозяином не смог. А второго шанса у него уже не было. «Не повезло им, да?» — раздалось хриплое от двери. На пороге, растирая лицо ладонью, стояла Ануш. «Паршиво выглядите», — сообщила я. «Знаю», — устало проворчал он. «Благодаря тебе меня разбудили. Ты осознаешь, что едва не лишила парня всякой надежды зачать когда-нибудь наследников?» «А не нужно, потому что девушек за руки без спроса хватать. И я, между прочим, тоже пострадала». он уж дошел до кровати, цыкнул на парней, решивших возмутиться, и устало опустился на покрывало. «Что у тебя там? Иди сюда». «Домой я возвращалась со здоровой ногой и приятным чувством победы. Какими бы нерадивыми и проблемными стажерами ни были те двое парней, и каким бы нечестным путем они не получили место в личной гвардии короля, но одного изменить было нельзя. Я уделала двоих гвардейцев без особых усилий». «Выглядите счастливой», — произнес Сок, возвращая меня в реальность. Он отставал на полшага, и я совсем не понимала, как умудрился разглядеть что-то на моем лице, но ничего отрицать не стало Вас никто не запытал до смерти, а я сегодня была впечатляюще сильна. Есть чему радоваться. Хотя меня все же злит то, что вы просто забыли про нас, когда приехал ваш друг. Я не забыл. Лишь потерял счет времени. Нужно было ввести Мэйта в курс дела, раздобыть все необходимые бумаги. Столько всего сделать. Я же могла помочь. Не обижайтесь, Иса, но мне страшно оставлять вас без присмотра. Вы слишком непредсказуемы. Я надеялся, что Ашер сумеет вас держать но, как вижу, был неправ. «Это вы меня сейчас в чем-то обвиняете?» «И в мыслях не было», — он улыбнулся. «Лишь говорю, что ошибся». Путь до квартиры градоправителя оказался на удивление безопасным. Я ожидала, что вот-вот на нас нападут. Но все было настолько тихо, что против воли я начинала волноваться. Не мог Хэмэн внезапно потерять интерес к такой большой проблеме, как я, и пустить все на самотек не мог. «Вам не кажется, что все как-то странно?» — тихо спросила Усокха. Я уговаривала себя выглядеть спокойно, но против воли то и дело озиралась Слишком просто. Сейчас мне многое кажется странным. Устало отозвался он, массируя переносицу. Переутомление, недосып мигрень. К тому моменту, как все виновные будут наказаны, Сокох рисковал превратиться в самое настоящее умертвие. Он даже выглядел больным. Я первой поднималась по лестнице и первой увидела распахнутую Настеж дверь. И именно у меня первый от страха замерло сердце. В квартире царили разруха и тишина. Кто-то не просто ворвался внутрь, но и перевернул все вверх дном. Нужно было сразу упокоить всех виновных в смерти Ашера. «Замок не взломан послышался из прихожей напряженный голос Сокха. Пока я металась по комнатам в бессмысленной надежде найти Ашера и Эльсу, городоправитель проверял защиту. «Я велела им запереться!» Бросившись обратно к входной двери, я судорожно пыталась придумать, что делать. Нужно было спешить к профессору, только он мог отыскать Ашера. «Чтобы этот город в преисподнюю провалился!» Я протиснулась мимо Сокха и хотела бежать в гостиницу, но городоправитель схватил меня за плечо. «Куда?» «Пустите! Пока мы тратим время зря, кто знает, что делают с Ашером и с Эльсой. «Иса, успокойтесь, прошу!» «У меня не получалось успокоиться!» Все, что я могла, это смотреть на лестничный пролет и думать о том, что квартира градоправителя расположена слишком далеко от гостиницы. Воздуха мучительно не хватало. Если за Сокха я просто боялась, но верила, с ним все будет хорошо, то от мысли о том, что могут сделать эти подонки с беспомощной Эльсой и ничего не помнящей Машером, меня начинало мутить от страха. «Нужно спешить», — простонала я, дернувшись к лестнице. «Профессор!» «Я не спорю, но... Иса!» «Иса!» Он встряхнул меня и раздраженно произнес. Я боюсь за них не меньше вас, но бросаться сломя голову, не продумав план, просто безумие. И что вы предлагаете? У нас нет времени. В голове билась одна сумасшедшая мысль. Что, если они не успели далеко уйти? Если они еще рядом, я и сама смогу почувствовать Ашера. Для начала не бежать к главному выходу. Это справедливо. Вместо того, чтобы спуститься, мы поднялись на крышу. Расплавленный с замок застывал на ступенях, когда мы уже были на шаткой железной лестнице, ведущей в переулок между домами. «Чувствую себя преступницей», — пробормотала я, стараясь не отставать от градоправителя. Ступени дрожали под ногами и выглядели совершенно ненадежными, но непоправимого не произошло. сок огляделся и повел меня дальше по улочке в узкий проход между домами. «Не думал, что вы так легко можете запаниковать». Негромко и, как мне показалось, с осуждением произнес он, когда мы были на полпути к гостинице. Я тоже не думала. Неохотно призналась я, пробираясь мимо подозрительной лужи. Хотя раньше мне и не за кого было так переживать, чтобы аж до потери самообладания. Отец умер слишком быстро. Я не успела даже отчаяться, надеялась на лучшее, и... так нелепо и быстро все вышло. Он заболел, потом, казалось, пошел на поправку и как-то резко умер. После меня ни с кем толком сблизиться не вышло, пока одной ночью на кладбище ко мне не вышел Ашар. По обе стороны от нас возвышались грязные стены без единого окна. Особенности местной архитектуры будто специально спроектированы так, чтобы оставить незаметный и мало кому известный тайный ход. Я не представляла, откуда об этом месте мог узнать Сок, но уже только лишь потому, что нас тут никто не поджидал, можно было решить, что знать о нем он не должен был. Не рассматривали такую возможность местные преступники. Городоправитель шел чуть впереди, и мне было прекрасно видно, как неуверенно он идет. «Вам нехорошо?» и сейчас не обо мне вам нужно беспокоиться», — произнес он, не оборачиваясь. Но стоило мне настоять, неохотно добавил. «Это всего лишь усталость. Из-за моего желания разобраться с проблемой как можно быстрее все это и произошло. Мне жаль». «Меня эта его неожиданная попытка взять всю вину на себя удивила?» «Вы-то здесь при чем? Я был уверен, что еще есть немного времени до того, как наши противники начнут действовать, но ошибся. Основной отряд Мэйта прибудет завтра. К тому времени мы должны закончить проверку всех изъятых документов и составить список адресов для обыска. К тому моменту, как я нагрянула в гостиницу и унизила двух стажеров, все было почти готово. Если бы только я подождала еще одну ночь, ничего этого не случилось бы. Как ни посмотри, но виновата в случившемся была только я. Мне следовало оберегать Ашера с Эльсой, а не идти на поводу у своих чувств. Иса? Сокха остановился и обернулся на меня, опершись о стену. Да вы... Я потрясенно наблюдала за тем, как камень под его ладонью покрывается копотью. Издеваетесь? Он медленно отнял руку. Кажется, я забыл принять таблетки. Обыскивала Сокха я, не спросив разрешения и не обратив внимания на растерянный смешок. Проверила все карманы, не нашла пузырёк и совсем не удивилась угрозе, проскользнувшей в моём голосе. «Где они?» «Вероятно, оставил в гостинице». Он растер ладонями лицо, и я уже ожидала увидеть страшный ожог, но его не было. Себе навредить городоправитель не мог, только окружающим. На какое-то мгновение мне показалось, будто я разваливаюсь на части. Всё шло наперекосяк. Ашера похитили, сок вот-вот что-нибудь подожжёт. Я кругом опоздала и ничего не могу сделать. руки опускались иса позвал сок тихо мы совсем справимся понял ли он как мне сложно или просто решил подбодрить на всякий случай я не знала но была благодарна за эти слова тогда нам нужно поспешить входную дверь гостиницы перед градоправителем распахнула я опасаясь что он просто расплавит ручку и по лестнице поднималась следя за тем чтобы он ничего не коснулся парни охранявшие комнату лорда шарахнулись в сторону завидев меня но я даже удовольствия от их невольного испуга не ощутила. Все, что имело сейчас значение, — время. Профессор не задавал лишних вопросов и быстро нашел Ашера. — Он на кладбище, — произнес гортом напряженно. Я хотела бежать, но дознаватель схватил меня за руку. — Куда? Вы не можете умереть, пока не расскажете мне свои фантазии касательно убийств Огдена. — Я не собираюсь умирать. — Это прекрасно, — кивнул он со снисходительной улыбкой. В таком случае выдвигаемся. На карете, несомненно, было быстрее, но пока ее запрягали, я не могла найти себе места. С ума сходила от беспокойства и собственной бесполезности. Прекратите. Велел сок положив руку мне на плечо. Пока я изводила себя, он нашел пузырек, забытый на прикроватной тумбочке, и принял таблетку. Всего одну, что меня немного беспокоило. Но от его прикосновения мое пальто не загорелось. Даже через одежду я ощущала, насколько горячая у него ладонь, но ничего не происходило. Я выбрала место рядом с кучером и ожидала, что придется бороться за это, но городоправитель неожиданно легко согласился. Каретой дознавателя управлял немолодой мужчина с жутким шрамом на пол лица. «Прокачу с ветерком», — пробасил он клыкасто улыбаясь. В отряде дознавателя водились на удивление интересные личности. «Главное, побыстрее, пожалуйста». Всю дорогу до кладбища я могла лишь держаться за сиденье с веденными пальцами и тихо ругаться на особенно крутых поворотах. Что творилось в карете, я не знала, но была убеждена, что мой выбор был единственно верным. Когда мы резко притормозили перед воротами кладбища, я, сползая, скользила на землю, сдавленно просипела. Спасибо. Пусть я едва с жизнью не распрощалась, за то время мы сберегли. Я хотела бежать на кладбище и искать Ашера, но меня остановили, и поругали и засунули в самый конец небольшого отряда. Первыми шли два стражника, потом профессор и дознаватель. Позади меня оказался Согх и еще один стражник. И что-то мне подсказывало, что градоправитель специально выбрал себе место так, чтобы за мной присматривать. Шли мы медленно. Осторожность была понятной, но как же она меня изматывала? Мне нужно было бежать, нестись сломя голову, чтобы не ощущать, как время ускользает. Дыхание паром вырывалось в морозную, освещенную полную луной ночь. Земля блестела серебром выпавшего не так давно снега. Такое умиротворенное и тихое время... А у меня сердце готово было вырваться из груди Профессор что-то негромко сказал инверу и двое стражников тут же скрылись среди деревьев, быстро исчезнув в густых тенях. «Стоять!» — негромко велел Согх, раньше, чем я успела дернуться в сторону. Неприятно было осознавать, что он успел хорошо меня изучить. Я лишь подумала, что неплохо было бы последовать за стражниками, чтобы первые узнать, что происходит, а меня уже отдернули. «Лучше бы просто подняли кладбище и натравили на них у мертвей», — пробормотала я, покорно оставаясь на месте. Поймала удивленный взгляд профессора я отвернулась. Я всегда была импульсивной и оттого порой считалась недалекой, секретом для меня это не было и никогда раньше особо не задевала. Но сейчас почему-то задела. Я вынуждена была оставаться на месте, делать, что скажут, и изображать бессловесную и бесполезную часть обстановки. Как надгробная плита, только живая, теплая и глазами умею забавно сверкать от злости. Казалось, меня из событий взяли лишь потому, что оставлять одну было опаснее, чем тащить на кладбище, где сок постоянно находился рядом. Когда стражники вернулись, неслышно отделившись от теней деревьев и показавшись под тусклым лунным светом, городоправитель, вместо того, чтобы подойти ближе и выслушать отчет, взял меня под руку. «Такое демонстративное недоверие оскорбительно!» — прошипела я, пытаясь высвободиться. «Вы меня провоцируете!» «На что?» «Врезать вам и сбежать!» Ответом мне было глубокомысленное молчание. Руку мою он не отпустил, но служить стражников не мешал. Доклад вышел коротким и страшным. Обе наши пропажи были там, что меня не удивило. Они были связаны, что казалось логичным. И им рыли могилы, что привело меня в ярость. Ашер привычный и уже мертвый, его таким не напугать. Но, Эльса, в каком должно быть она сейчас ужасе? Нами было замечено пять человек. Двое заняты могилами, один на страже и... Босс, там две женщины. Решено было окружить их, а меня оставить в тылу. Меня такой план не устраивал, но я молчала. Здесь только я была неопытной недавней студенткой. Если что-то пойдет не так, моя неподготовленность могла стоить слишком дорого. Я не знала, что там происходит, но верила в лучшее. Нас было больше, и эффект неожиданности. Когда из-за деревьев прямо передо мной выскочила невысокая фигура, в первое мгновение я растерялась. Она отшатнулась. «Ну, здравствуй, Бетси». Выдохнула я, и сама удивилась проскользнувшей в голосе злой радости. Уйти от прямого удара ножом сумела лишь потому, что ожидала этого. Бетси будто стала еще быстрее, чем была. Но мы сейчас находились на кладбище, на земле полной магии смерти, даже в этом аномальном месте, где любая магия развеивается за считанные секунды. Второй попытки меня ранить я ждать не стала, и с удовольствием ударила Бетси ногой в живот. Это был не коридор в доме Бехар. Здесь я чувствовала себя могущественной. Заклинания сплетались быстрее и были сильнее, и следующий мой удар был магический. Он прожег куртку на груди Бетси и отшвырнул ее на несколько шагов назад. По глазам, привыкшим к темноте, больно резанула красной вспышкой защиты. Бетси не была простым исполнителем, которым готовы были пожертвовать. Она имела значение и оказалась хорошо защищена. «Следовало прикончить тебя еще тогда», — прохрипела она, медленно поднимаясь на ноги. Волосы прилипли к потным щекам и шее, из прокушенной губы сочилась кровь. Я видела ее лицо отчетливо, несмотря на скудность освещения. «Ты пробовала, и ничего у тебя не вышло», — напомнила я. Если она бежала, это могло значить лишь одно. Нападение отбить им не удалось. Наши победили, пленники спасены. А у меня появился шанс проявить себя, поймать самую ценную жертву. На этот раз все получится. Усмехнулась она, повернув перстень на указательном пальце камнем вниз. Тебя уже никто не спасет. От кольца разила разрушительной магией, но ее самоуверенность была мне непонятна. Чтобы убить меня, ей для начала стоило бы приблизиться, чего я не собиралась запускать. Мне всего лишь нужно было ее вырубить. Иса! Появление Ашера оказалось неожиданностью как для меня, так и для Бетси. Она резко крутанулась на пятках на промерзшей земле и сделала всего два стремительных шага, выкинув руку с кольцом вперед. Ашер стоял слишком близко к ней. Раньше, чем Бетси успела его коснуться, ей в спину ударило два моих заклинания. Две красные вспышки озарили ясную ночь. Третья была белой и ослепляющей. Резкий порыв ветра прошелся по земле, сметая на своем пути все. Куда упала Шер, я не видела, меня сорвало с места и протащило до ближайшего надгробия, о которое я едва не переломила хребет. Бетси повезло меньше. Она улетела дальше и врезалась в кованую изгородь. Я ничего не слышала из-за забившего уши звона и мало что видела, а то, что видела, одвоилось и плыло перед глазами. Ноги подгибались, и встать удалось лишь с третьего раза. Невдалеке копошилась Бетси, она должна была пострадать сильнее меня, но почему-то в себя приходила быстрее. Или мне так только казалось? Когда я, покачиваясь, приблизилась к ней, Бетси лихорадочно шарила в поисках выпавшего из рук ножа. Тонкий слой снега смешался с опавшими листьями и потемнел от земли. Она тихо ругалась, а, быть может, молилась своим богам. Я не прислушивалась. Мне было неинтересно. Рисковать и использовать магию не имело смысла. Если защита не спала, моя атака в таком состоянии Бетси ничем не навредит. А мне может. Проще всего было использовать грубую силу. Она простонала что-то, когда я схватила ее за волосы, попыталась отмахнуться от меня рукой. Пальца с опасным кольцом больше не было. ладонью залитая кровью, казалась черной в лунном свете. От резкого движения голова закружилась, но я смогла увидеть лежащее на земле тело. Верхнюю часть Аши раскрывала тень, видно было лишь ноги, и от этой картины кровь стыла в жилах. Но вместо того, чтобы все бросить и бежать к нему, я несколько раз с ненавистью ударила Бетси головой о ближайшую могильную плиту, оставив на ней кровавый отпечаток. Что будет с девушкой после моей жестокости, меня волновало мало. Главное, чтобы не сбежала. Из-за головокружения ночное зрение все время слетало, использовать его я не могла, потому за ноги потащила Ашара на лунный свет. В какой-то момент со злостью вспомнила о дознавателях его людях, что совсем не спешили объявляться. Но все мысли вылетели из головы, стоило только разглядеть пропаленный на груди свитер, под которым виднелась обожженная кожа и треснувший камень. «Нет, нет, нет». Я хотела опуститься на колени, чтобы проверить, убедиться, сделать хоть что-нибудь. И почувствовала, как кто-то перехватил меня за талию, удерживая на ногах. Бессмысленным шумом жужжали чужие голоса. Я ударила не и не особенно думая о том, что делаю, просто дернула назад головой, попала в челюсть и тут же получила свободу. Ноги больше не держали. Трещина в камне ощущалась отчетливо. Длинная и глубокая рана на гладком камне тянулась от одного конца к другому, и в местах, где трещина касалась кожи, та почернела. Шум постепенно обретал смысл. «Виноват», — хрипло оправдывался кто-то из людей Инвера. Но она оказалась не опасной, бросилась ко мне в слезах, просила защитить. Было похоже, что она третий заложник. Ножа, видно, не было. Я... «Жива», — сказал профессор равнодушно. Кажется, он осматривал Бетси. Вся моя магия не задерживалась в теле ашара и уходила в землю. Камень казался мертвым. Недалеко кто-то судорожно рыдал, кажется Эльса. Я не стала проверять, сейчас это не имело никакого значения. Я методично и упрямо опустошала резерв, потому что ничего другого сделать не могла. И вздрогнула, когда поверх моей руки опустилась худая и прохладная ладонь профессора. Прекрати. У нее был какой-то сильный артефакт, прошептала я. быть Бетси что-то сделала, и Ашер теперь. Голос сорвался, я не могла продолжать говорить. Но магия во мне еще была, и я могла ею делиться. увидите ее, попросил кого-то профессор, отняв мою руку от камня в груди Ашера. — Я попытался, — поспешно произнёс дознаватель. Едва не лишился зубов. На корточке рядом со мной опустился Сугх и, осторожно взяв за плечи, потянул вверх. — Давайте, Иса, господин гортом знает, что делает. — Профессор. Рассеянно поправила его я и подчинилась. Не хотела оставлять Ашера, но вдруг он и правда знает, что делать. Пойманных преступников успели отконвоировать к повозке. Я слышала, как яростно ругалась пойманная с поличным ферети, но ничего не чувствовала по этому поводу. Ни злорадство, ни удовлетворения только страх. Потому что профессор, очевидно, не знал, что делать. Он испробовал все, я ощущала, как его магия волнами проходилась по земле, медленно рассеиваясь. В какой-то момент мое пальто под рукой Сокха задымилось, и мне ненадолго пришлось отвлечься, отвести взгляд от мертвого тела, распростертого на земле, молча, сил что-либо говорить не было. Я помогла гордоправителю принять таблетки и вновь вернулась к бесполезному созерцанию. После смерти отца я пообещала себе никому не привязываться, чтобы не пришлось вновь испытать это изматывающее и безжалостное чувство потери. Я долгое время держалась. Кеменская оказался куда безжалостнее, чем мне представлялось В конце концов сдавшись, Гортом позвал меня. «Исса, нужна твоя помощь. Во мне недостаточно жизни. Что нужно делать?» Я рухнула на колени рядом с сашером и без раздумий вложила холодную ладонь в протянутую ко мне руку. «Попробуем провести повторный обряд», сказал профессор, крепко сжимая мои пальцы. «Без подготовки, без ритуального круга, без особой надежды на успешный исход». Городоправитель отошел к Эльсе, и я хорошо слышала ее быстрый сбивчивый рассказ о том, как незнакомые люди вынудили ее открыть дверь. Они сказали, что в пролете между этажами лежит девушка и истекает кровью. Просили помощи. Я не хотела им открывать. Голос Эльсы дрожал и срывался. «Но боялась, что это Иса, и она умрет. Это все моя вина. Если бы я не решала сама, а позвала Ашера...» Профессор без предупреждения начал обряд, и все окружающие меня звуки слились в один тонкий, непрекращающийся звон. Рот наполнил металлический привкус. На светлый свитер Ашера упало несколько капель крови. Я вытерла нос рукавом, не отрывая взгляда от треснувшего камня. Сколько мы так сидели, несколько секунд или часов, я не знала, не ощущала времени. Только звон в ушах, запах и вкус крови, и все сильнее теряющий четкость камень груди Ашера. Когда первая искра выплыла из густой темноты, я окропила все вокруг кровью. В то же мгновение рядом оказался сок. Профессор отпустил мою руку, и пока я надсадно кашляла, во все стороны летели красные брызги, он помог Ашеру сесть. Откуда-то принесли флягу, и после первого глотка я поняла, что принять ее было плохой идеей. При вкус крови смешался с обжигающей горечью брашки. Я забыла, как дышать. По щекам текли слезы, по косок оттирал мой подбородок от крови и ругался с дознавателем, подсунувшим мне флягу. Иса? Ашер выглядел неплохо для человека, умудрившегося умереть дважды. Но две слабые искры в его камне выглядели ненадежно. Казалось, еще немного, и они просочатся сквозь трещину и исчезнут. В следующий раз, когда я посчитаю, что для решения проблемы лучше всего поднять кладбище и выпустить в город, даже не думай меня переубеждать. Понял? прохрипела я. перехватив руку градоправителя. Горло соднило, словно я долго кричала, но чувствовала я себя хорошо. От облегчения хотелось плакать. Ашер неуверенно улыбнулся и кивнул.